тем временем в полицейском участке. Сульвай, уставшая и выжатая, как лимон, сверилась с записями и передала Берит последний адрес. Крестьяновая, дом 5, недалеко от тебя. Что там? Напряженный голос Берит доносился из динамика рации с помехами, и самый зловещий из них был отчетливый звук выстрела. Без понятия. Какой-то мужик озвучил только проклятие и адрес. Принято. Сульвай замялась, понимая, что лишний был там, отвлекает Берит, но не спросить не могла. Как там? Наконец выдавила она. Люди умирают, Сульвай. В основном дети. Я... Прости, не могу сейчас говорить, отбой. Сигнал оборвался так резко, что Сульвай на какой-то сюрреалистичный миг показалось, что сержанта сбил завывающий грузовик. Она подставила лицо ветерку и ощутила, как ужас стягивает волосы и сует холодные пальцы в рот. Двери полицейского участка все еще были распахнуты. Она так погрязла в приеме звонков, что совсем позабыла о собственной безопасности. Идиотка! Только благодаря тому подростку Арне Петерсону тревожные звонки стихли. Люди прекратили вызывать единственного полицейского на весь городок и начали прятаться изолируя себя от близких. А еще все знали — убежище в муниципалитете. Сульвай подхватила автомат и поняла, что так и не засунула в оружейный магазин ни одного патрона. У нее в руках находилась игрушка, да жути похожая на настоящее оружие. Она вскочила. Полицейский участок вдруг стал совершенно чужим, словно в нем скрывалось нечто, сипло дышавшее в тенях. «Давай же, Сульвай, не будь сыкухой! Прошептала она, отмеряясь шаг за шагом по направлению к дверям. От лестницы, ведущей на подвальный этаж, где находились камеры предварительного заключения, донесся тоскливый крик, напоминавший что-то среднее между воем и стоном. Сульвая от неожиданности нажала на спусковой крючок. Сухо щелкнуло, и она перевела дух. Будь автомат заряжен, она могла прострелить себе ногу. «Черт возьми, Эджил. «Я к тебе не потащусь, даже и не рассчитывай на это», — пробормотала Сульвай. Напряжение все росло, и она, едва не взвыв от страха, бросилась к дверям. Нервным и неуклюжим движением запахнуло их. Щелкнул замок. Краем глаза успела заметить, что на Иверсен по-прежнему царило спокойствие, хоть и с легким душком паранойи. Разносившийся голос подростка создавал ощущение комичного военного положения. В домах горел свет, но никто не носился по улице с воплями и не мчался в сторону муниципалитета или полицейского участка. «Пусть так все и останется», — сказала Сульвай. Раздался тихий хлопок, и она завизжала. Лишь спустя 4 секунды, отдирая розовую липкую массу с губ, Сульвай сообразила, что лопнул пузырь жевательной резинки, которую она не прекращала трамбовать ртом.